Глава девятнадцатая Едва рассвело, мы спустились в финсе. Микель легко скользил на лыжах, и я кое-как скользил в своих городских ботинках. Бессонная ночь не оставила на нем таких следов, как на мне. У меня под глазами выступили сине-серые круги, морщины вокруг рта углубились, и весь вид говорил о крайней усталости. Ночью Микель рассказал ещё немного, но ближе к утру положил голову мне на плечо и уснул с моренной усталостью. Зато утром он проснулся спокойный, и в глазах больше не было страха, будто он переложил весь ужас последних 8 недель на мои плечи и наконец почувствовал освобождение. Я оставил его у симпатичных людей в Финсе. А сам снова поднялся в гору с местными мужчинами. Теперь я тоже был на лыжах и неумело сбирался по склону, почувствовая, они поджидали меня. У всех весёлые лица, заботливые улыбки. И солнце наконец пробилось сквозь облака. Первый раз я увидел в Норвегии солнце. Мы поднялись к коттеджу и пошли выше, туда, где тропинка упирается в плоское снежное поле. Здесь остались следы двух лыжников, которые тащили сани. Поднявшись чуть выше, мы увидели одного из них, как сказали мои спутники, похожего на приходившего к старой Беррит. Мой лондонский визитёр лежал лицом вниз на снегу, мёртвый. Он умер не от выстрелов, или вернее, не только от полученной раны. Он умер от потери крови и холода. Мужчины из Финса в молчании смотрели на следы, оставленные его телом. Он видно долго полз, стараясь уйти отсюда. Тёмный от крови снег показывал его путь. Тело завернули в брезент и положили на сани. Мои спутники повезли его в Финс. Я пойду туда, сказал я, показывая вверх, откуда пришёл мой лондонский визитёр. Мои опекуны кивнули, посоветовались и, не доверяя моим рудиментарным лыжным способностям, дали мне сопровождающего. По отлогому склону мы поднялись по следу вверх на своего рода плато, дальний конец которого на горизонте сливался со светло-серым небом. След привел нас к вытоптанной в снегу площадке. Мой сопровождающий, которому я рассказал, что произошло вчера, быстро объяснил, что тут случилось. Здесь в него стреляли. Рядом был другой человек. Мой спутник показал на углубление, оставленное лыжами в девственном снегу. Второй человек очень хороший лыжник. Он быстро пошёл, он оставил раненого на снегу и не вернулся с помощью. Если бы он вернулся, мы бы видели следы. Значит, убийца с жёлтыми глазами поднялся на гору и ушёл. Но кнут в конце концов всё равно найдёт его. Два человека пересекли плато, продолжал мой сопровождающий. Они шли на лыжах легко и быстро. Вот их следы. Он повернулся направо и показал рукой в тёплые перчатки. Давайте посмотрим, предложил я. Мы подошли ближе. Два человека тянули нагруженные сани. Хотя я ожидал этого, на меня что-то ударило в грудь. Они шли оттуда. Я показал на дорогу к коттеджу. Мой сопровождающий кивнул. Мы пошли по следу, пока не увидели полосы от лыж Микеля. Парень подошёл сюда, остановился, затем повернулся и пошёл назад. Видите по следам, что он был очень взволнован. Он убежал в панике. Посмотрите, какие глубокие и резкие полосы от лыж, но в то же время частые. Поищем гильзы, попросил я. Он кивнул, мы огляделись и почти сразу заметили ярко-оранжевые цилиндры на белом снегу. И теперь я показал вперёд на след двух лыжников и нагруженных саней. Две лыжни и полосы от саней шли через платок к горизонту. Горизонт оказался не краем света, а выступом холма. Снизу поднимался противоположный склон, невысокий, крутой, с острыми скалистыми ребрами. А за ним на мили и мили простиралась гряда снеговых вершин. Мы стояли на высокой скале, которая нависала над озером, где жила Берит. Две лыжники кончались прямо у края скалы и поворачивали назад. Следы от саней от края бежали вниз. "Я хочу здесь спуститься", сказал я и отстегнул лыжи. Моему гиду это не понравилось, но он размотал верёвку, накрученную у него вокруг пояса, и привязал меня к себе. Потом встал на краю скалы, широко расставив ноги. и фут за футом начал спускать меня вниз. Я медленно сползал в одолженных ботинках с ребристой подошвой и, к своему удивлению, обнаружил, что снег очень скользкий, и надо быть осторожным, чтобы не сорваться. Спуск оказался труднее, чем я думал. Нельзя отвлекаться, нельзя смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Все эти правила я постигал на собственном опыте. Когда я достиг выступа, на котором мог встать в полный рост, то увидел всё озеро и слева маленькую тёмно-красную точку домик Беррит. Следы от саней здесь казались легче и чётче, потому что скорость стала больше, и они безжалостно взлетели прямо в воздух. Сани упали с высоты 600 футов. Зелёная вода поглотила их, и ничего не осталось. никаких следов, даже лёгкой рябь. Арны подумал я, пролетел в воздухе на сонях и там нашёл свою смерть. Арны один раз не оглянулся, но именно тогда, когда враг притаился за спиной. Арны, мой друг-предатель, могу поклясться, чтоб забывание ветра между заснеженных скал Слышались битоновские удары судьбы. читал Валерий Стильмощук август 2020 год